Глава тридцать восьмая Ехать верхом на волке было крайне непривычно, но удобно. Тряска, как таковая, отсутствовала, но слегка укачивала, будто плывешь по волнам. Стая то и дело давала о себе знать, забегай вперед. Порой братья окружали нас, чтобы дать знать, что мы все вместе, все рядом. Это подбадривало. А то в глухом лесу на спине у волка страшновато. Впрочем, окружение других волков тоже так себе компания. Но выбирать не приходилось. В какой-то момент чаще закончилась и лес стал относительно редким, пока не перешел в дивную поляну, окруженную со всех сторон деревьями. Посредине раскинулся небольшой пруд, а на его берегу пристроилась деревенька, домов так в тридцать, не больше. Уютнее местечко в жизни не встречала. Думала, что такие существуют исключительно на полотнах художников и нигде больше. Домики-мазанки аккуратные, будто нарисованные, с низенькими плетеными заборчиками, крыши крыты соломой, Во дворах бегают дети, собаки, куры, все вперемешку. Вот девушка идет с коромыслом, несет воду из колодца, другая гонит корову, а вон мужичок понукает лошадь, тянущую телегу сеном. Мы вторглись в этот мирок, как вихрь, остановились, а вокруг нас все всполошилось настолько, будто наступил маленький Армагеддон. Почуяв волков, куры бросились в рассыпную, корова ринулась опрометю куда подальше, кобыла понесла вслед за ней. Девушки закричали на куры и уток, выпорхнувших из сарая. Погонщица корова бросилась с воплями за ней. Мужчина заорал на лошадь, но та уже закусила удила. Мычание, ржание, кудахтание слилось в одну немыслимую какофонию Зато детишки радостно запищали и кинулись нам навстречу. Такое надо было видеть. Малышня обнимала и тискала громадных волков, как плюшевых зверушек. Завидев нас, к нам подошли мужчины и женщины. Они махали нам еще издалека, приветствуя и улыбаясь. Обступили плотным кольцом и стали изучать меня, как будто я являлась чем-то странным, а не стая оборотней. Волки один за другим стали обращаться в парней. Я спрыгнула с мощной спины. Пришла пора святогора принять человеческий облик. Подпрыгнув, он стал человеком и притянул меня, словно защищая от нескромных взглядов окружающих. — Кто это с вами сегодня? — спросила одна из бойких девушек. «Это моя любавушка!» — с немыслимой нежностью в голосе представил меня Светогор. «Ой, нареклись!» — сплеснула руками другая девушка. «Как пить дать нареклись? По голосу слышу!» «Да ты только в глаза их посмотри!» — поддакнула другая. светится Точно нареклись!» Мы со Светогором лишь улыбались и ничего не отрицали. «Ну что сделать, коль вправду нареклись? На мой взгляд, это повод для гордости!» «Ну все, Дуняша, Светогор уже никогда твоим не будет!» Вдруг услышала я чей-то голос, и меня словно током тюкнуло. «Выходит, какая-то Дуняша тут о моем Светогоре вздыхала да в невесты к нему набивалась!» «О, коза драная! Попробуй только на глаза мне попасться! Все косы повыдергаю!» «Кажется, я ревную!» Вперед вышла ослепительная блондинка с немыслимо аппетитной фигурой, тугими длинными золотыми косами и потрясающе красивым лицом. Хоть сегодня на мисс Русь отправляй. Если это та самая Дуняша, то мои дела плохи. Я проигрываю по всем показателям. Но тут же от Святогора пошли такие волны нежности в мой адрес, что я поняла. Волноваться мне не о чем. Святогор мой и только мой. Никакая Дуняша не уведет моего нареченного. Я нужна ему и хромая, и косая, и любая. Все же в наречении куча плюсов. Не надо париться по поводу мужа. Из-за нареченности можно быть уверенной в его верности на все сто процентов. Вышедшая из толпы девица чуть ли не огонь из ноздрей пускала. Было видно, что мое появление ее не радует. Если могла бы, она меня на месте убила бы. Я подняла взгляд на святогора и увидела, что он пристально смотрит на девушку. Коварно, с вызовом, словно мстит за что-то. Мне аж не по себе стало от этой дуэли взглядов. «Кто это?» — тихо спросила я. — Та, из-за которой я в волчьей шкуре оказался, — с ненавистью молвил Святогор сквозь зубы. — Мне аж дурно стало. Выходит, эта дочка колдуньи, которая сделала Святогора оборотнем. — Тогда зачем ты привез меня сюда? — возмутилась я. — Затем, чтобы познакомить с родителями, — ответил он. — Значит, в этой деревне он родился и вырос, а из-за Дуняши ему пришлось покинуть родной дом и семью. Что бы ни случилось в этом мире, его всегда будет тянуть в эти места. Он связан с ними. Но вот что делать мне с присутствием соперницы? Недобрые предчувствия угнездились у меня в душе. Как пить дать что-то нехорошее должно произойти?»